Глава 25. Имин В палату вошел добрый доктор Эболит с седой бородкой. При одном взгляде на него я взял свои слова обратно насчет невъебенных профессионалов в этой больничке. Выглядел врач солидно, даже очень. Добрый вечер, Имин. Как вы себя чувствуете? спросил он. Чувствую, что у меня не хватает одного яйца. Док оценил мой юмор и сквозь улыбку сказал: Ваше чутье подвело. «Ваши семенники на месте, оба». «Как так?» «Напрягся я». «Мой лечащий врач настаивал на удалении двух яичек. Лучше перебдеть, говорил он. Что же это получается, а?» «Я внимательно изучил те документы, которые вы показывали фельдшеру, когда ехали сюда на скорой, и пришел к выводу, что они не имеют никакого отношения к реальной картине вашего заболевания». «Как это не имеет? Смею предположить, ваш врач ошибся в постановке диагноза, либо к вам попали чужие результаты имин. В вашем правом яичке была небольшая опухоль, которую я убрал. Именно из-за нее у вас и была сильная боль. Уплотнение разрослось и защемило нерв. Чего же вы ждали, а? Так и я... Чувствую себя дураком, или скорее одураченным. Какого лешего мой док хотел лишить меня яиц? То ли он диплом купил на распродаже, то ли имеет на меня зуб. «То есть мои яйки на месте?» Не мог поверить в свое счастье. «Нет нужды удалять их», — ответил доктор. «Значит, мне теперь не грозит бесплодие?» «Угроз для вашего потомства я не вижу. При желании в нашей больнице вы можете пройти комплексное обследование». «Под ребрами что-то бухнуло, а в груди запекло. Значит, зря я торопил Елизавету?» «Спасибо, док, спасибо. Я вас отблагодарю по-человечески. Вы мне жизнь спасли». Не утрируйте так, я просто сделал свое дело. Насчет благодарности не откажусь. Но только помогите не лично мне, а больнице. Без проблем. Ремонт, оборудование, все, что нужно, закуплю, сколько мне здесь еще лежать придется. Три дня нужно проколоть антибиотики, а затем, если все будет нормально, я вас выпишу. Док ушел, а я в полнейшем ахере уставился в белую стену. Внутри все бурлило и клокотало. Тяжелые мысли крутились в башке, раздирая сознание. Впереди предстоит разбирательство с онкологом, которого мне советовали как лучшего в своем деле. Какого хера он хотел меня кастрировать, как кота? Я этого ублюдка прижму к ногтю, как гниду. А кто же мне его посоветовал? Моя заботливая сука-жена».